Глава шестая Сзади еле слышно скрипнул песок под мягкими сапогами. Не оборачиваясь, Держимир узнал брата. «Ну, что там?» — с нетерпеливым любопытством шепнул Баян. Держимир не ответил и не обернулся, продолжая пристально наблюдать за звенилой. Она стояла на коленях возле огромного валуна жертвенника под священным дубом. Перед жертвенником пылал огонь, благосклонно принявший в жертву черного барана. Пошла третья неделя с тех пор, как Звенила обещала призвать небесный огонь на новую Велимогову крепость. Каждый четверг, день Перуна, чародейка отправлялась в святилище и гадала, выискивая в туманных просторах надвечного мира тот заветный день, когда отец Грома поможет им. Чародейка медленно водила пальцами по трещинам на обороньей лопатке, извлеченной из огня. Ее веки были полуопущены, бледное лицо казалось тупым и бессмысленным, и только дрожь ноздрей давала знать, что она живая. Дух ее бродил по дальним тропам надвечного мира, Держимир наблюдал за ней всеми силами, подавляя досаду, так она будет возиться до самого новогодья, а у них не так много времени в запасе, Каждая черточка ее лица, каждое ее движение раздражали его, кажущейся бессмысленностью и бесполезностью, томили чувством бессильной неприязни. Сейчас Держимир готов был ненавидеть ее, но узнал что без нее не обойтись, приходилось терпеть. А терпение не входило в число достоинств Держимира Прямичевского. «Все добрые князья, поди уж по люди ушли!» — гудел за спиной у Держимира Озвень. «А мы так до весны провозимся!» «Сразу надо было на Перунову гору посылать, а теперь...» Простодушный воевода думал, что говорит шепотом, но этим шепотом вполне можно было держать речь на Вечевой площади. «Да помолчи ты!» — раздраженно огрызнулся Баян, остро чуявший настроение брата. «Не мешай, эдак она никогда не кончит». Звенила, шевельнулась, веки ее поднялись. «Умолкните оба!» — быстро свири пошепнул шепнул «Держи мир». Брови его дрогнули, взгляд из безнадежного стал живым и острым. Она что-то увидела, а чародейка вскочила на ноги обеими руками, держа перед собой обгорелую баранью лопатку, покрытую крупной сеткой причудливых трещин. славины три треслави буди, отец Грома!» — с торжеством воскликнула она. «Услышал ты мольбы наши!» «Ну!» — выдохнул Баян, и трое мужчин разом сделали шаг к чародейке. Она повернулась к ним, показывая «Кость!» Её взгляд властно притянул взгляд Держимира и не отпускал, не давая даже взглянуть на трещины кости. Ему вдруг стало жутко неприятно, шевельнулось жиденькое чувство бессилия. Глаза звенило зияли огромными чёрными безднами. «Наверное, бездна значит без дна потеряно мелькнуло в мыслях Держимира. Зрачки её дышали, как живые, и каждый их вздох вытягивал тепло из крови Держимира. Он чувствовал это, но не мог ничего поделать. Чёрные дышащие бездны лишали его даже воли к сопротивлению. Вот оно, лицо надвечного мира, который ничего не даёт даром. «Чего там у тебя?» Нетерпеливо и непочтительно воскликнул Баян и сунулся было к чародейке, но теперь озвен не дал ему нарушить священный порядок и крепко схватил за плечо, не пуская вперёд князя. Держимир шагнул к звенили и посмотрел на баранью лопатку. «Гляди, княже!» С упоением и торжеством, отчего даже голос ее зазвучал моложе и звонче, воскликнула чародейка и показала ему несколько переплетенных трещин. Держимир ничего в них не увидел, а она пояснила. «Это Реза Млад. Она означает новую луну. В новолунии отец Грома даст нам свой огонь». «Тенгрихан!» — восхищенно воскликнул Баяна Тан, и тут же поперхнулся, сам зажал себе рот. В сильном волнении он иногда поминал имена куркутинских богов, усвоенных от матери в раннем детстве, но в святилище Перуна имя куркутинского владыки неба было совсем неуместно. Озвень принялся с натугой высчитывать дни до новолуния, морща лоб и загибая пальцы. Держимир вычислил срок гораздо быстрее и вопросительно посмотрел на старшего жреца Знея. Зней как будто сам явился из древних кощун о громовике его поединке с Велесом. Ростом он превосходил даже высокого тана. У него были широкие плечи и сильные длинные руки, наводившие на мысли о громоподобном двуручном мече, сросшиеся густые брови и широкая русая борода. С ним Держимир никогда не спорил, в глубине души рабея перед главным служителем Перуна. Благодаря этому жрец мог бы иметь на него большое влияние, но с ней никогда не вмешивался в княжеские дела, чем сильно отличался от главных жрецов других племен и редко покидал святилище. Оно располагалось прямо напротив ворот княжего двора, в самом сердце Прямичева, но с ней умудрялся жить в нем, как на острове под сенью священного дуба, и ничего другого не замечать. Для каждодневных нужд Прямичевцев было Велесово святилище у Ветлянской пристани, было Макошина в посаде, а тяжелые ворота Перунова раскрывались только на Перунов день и для таких вот особо важных случаев. И тогда Знея щедро отдавал силу, накопленную за долгие месяцы уединения. Сейчас он стоял с другой стороны от костра, обеими руками опираясь о священный посох, и внимательно смотрел в огонь. «Какую жертву желает отец Грома?» — сдержанно спросил Держимир. Он был готов ко всему, даже к тому, что Перун устами Знея потребует человеческой жертвы. В его мыслях уже мелькнула вся цепь, которую это потянет за собой. Трудный разговор с прямичевскими старостами, метание жребия. С ней поднял голову, посмотрел на князя далеким взглядом, потом кивком подозвал его. «Я вижу резу конь», — сказал жрец, поглядев на вторую баранью лопатку. Она оставалась в огне, но никто не спрашивал, как жрец разглядел резу. «Достань», — предложил он, концом посоха указывая на широкую глиняную чашу, стоящую возле самого огня. Держимир присел на корточки поднял рукав рубахи и сунул руку в теплую воду. Постояв возле огня, вода нагрелась до полного сходства со свежей кровью, и Держимира продернула неприятная дружь. Нашарив на дне чаши что-то округлое, он схватил первый подвернувшийся камешек и быстро вытянул руку из чаши. После горячей воды воздух на дворе показался особенно холодным, а Баян тут же сунулся к его ладони, словно хотел своим носом склевать добычу он рассказывал что те речевинские смерды прозвали его грачом и держимир соглашался что прозвище было выбрано удачно он разжал ладонь на ней лежал мокрый блестящий камешек черный с двумя белыми точками это конь из твоего табуна сказал зней подняв глаза к баяну гордись боги выбрали твоего коня а боги всегда выбирают лучшее у тебя ведь есть черный конь с белой полосой а толбак наздрему с белыми отметинами над копытами. Лицо Тана вытянулось. Держимир медленно поднялся на ноги, сжимая в руке быстро стынущий камешек. Такой конь у Тана действительно был. Его звали Соколик, и это был один из его любимых скокунов. Это ошарашенно начал Баян и замолчал. Возражать против выбора богов не смел даже он, но и смириться с такой потерей не хотел. На его смуглом лице отражались вихрями пролетающие мысли и порывы. Оно вдруг как-то заострилось, погасло, как будто из сердца вынули искру, мелькнуло в мыслях Держимира, и он бросил косой взгляд на звенилу. Отец грома проснется, горячая кровь жертвы разбудит его. В полубеспамятстве бормотала она, закрыв глаза и покачиваясь. Баян вдруг повернулся и стремительно кинулся прочь. Держимир молча нагнул голову перед Знеем и пошел догонять брата. Он с трудом сдержался, чтобы не побежать. Черная коса Тана мелькнула в дверях конюшни. Когда Держимир догнал его, он уже набросил седло на спину Соколика и свирепыми рывками затягивал ремни, ухитряясь, однако, не причинить своему любимцу никакого неудобства. Соколик радостно толкал его лбом в плечо. — Братья! — окликнул Держимир Тана. — Ну не убивайся ты! Я тебе девять других коней подарю, не хуже. Чего захочешь, только скажи! «Да ну!» — неразборчиво огрызнулся Баян, даже не поглядев на брата. Было видно, что ему очень хочется брониться, на чём свет стоит, но он сам не знает, на чью голову призывать проклятие. Не на Перуно же и не на Звенилу сознеем разве что на Велимога с его крепостью. Но эти два образа от Соколика были уже очень далеки. Стук копыт Соколика затих за тыном княжего двора. Держимир постоял возле конюшни и неспешно побрёл в гридницу. Сразу после жертвы пора будет выступать в поход. Мыс, на котором веками пылали обрядовые костры и раздавались песни богам, теперь полнился стуком топоров и жалобным скрипом дерева. Тын, опоясавший новую крепость, был уже почти доведен до конца, оставалось поставить несколько бревен. Больше трех недель прошло с тех пор, как Светловой приехал поглядеть за строительством городка, которому пока еще не подобрали название знающий взорец однажды намекнул, что в честь будущей молодой княгини городок хотят назвать Дарованин, и это не слишком обрадовало Смеяну. Целые дни Светловой проводил на мысу будущей крепости, наблюдая за рытьем рва и устройством тына, за постройкой княжего двора. Мужчины со всей округи, подгоняемые неутомимым городником, целыми днями копали землю, возили и таскали бревна, ставили тын, достраивали княжеские хоромы, дружинные избы. Городник намекнул, что работа на строительстве зачтется князем вместо Дани за три года, и люди терпели. Но для мальчишек, подростков и парней строительство и приезд княжеской дружины стал настоящим праздником. Мальчишки целыми днями вертелись возле кметей, разглядывали оружие, увлеченно наблюдали за их ежедневными упражнениями, и уже не один и не двое объявили матерям, что уйдут в княжескую дружину, когда вырастут. «Княжечь Светлый, не хватит ли?» С шутливой мольбой воззвал знакомый голос позади Светловое. «Гляди, и людей, и коней заморил уже. Да и мне домой пора». Светловой оглянулся и улыбнулся смеяни Она сидела на толстом дубовом бревне, предназначенном для тына, и улыбалась с лукавым укором. Мальчишки и подростки ольховиков тоже целыми днями пропадали на мысу, а с ними там же пропадала и Смеяна. К Мете всегда были ей рады, а если дома ее сажали за работу и не выпускали, то из городка непременно присылали о ней справиться. «Смотри, какие тучи тянет!» — Смеяна показала Светловую на небо. «Вот-вот, снег пойдет!» Светловой поднял глаза к небу, а Смеяна тем временем смотрела ему в лицо. Он был все так же красив. Каждый взгляд на него ударил ей острое чувство восторга, но радость была отравлена тревогой. Смеяна не могла не замечать пугающих перемен в нем. Черты его лица странно заострились, румянец исчез. В глазах поселилась грусть. Таким он был в день приезда, таким оставался и сейчас. Он уже не был тем ерилой которого Смеяна увидела на ржаном поле и полюбила как живое воплощение всего самого прекрасного, что только есть в земном мире. В нем поселилась осень, его молодая красота и удаль поблекли, увяли и съежились вместе со всей природой. Смеяна не смела прямо расспрашивать его о причине тоски, но видела, что он несчастлив, и от этого ей хотелось плакать. Она так хотела сделать что-нибудь, помочь ему, если бы только знать, в чем его беда. Как в песне поется «Что же ты, заря моя зоренька, скоро рано да потухать стала, прежде заката до да красное солнышко, прежде восхода до да светлого месяца «Какой сегодня день?» — вдруг спросил Светловой. «Новолуние сегодня», — ответила Смеяна. Ночь будет тёмная, зато всё, что после неё начнётся, расти будет на счастье. У нас в роду две свадьбы готовят, на новом месяце хорошо жениться. — Значит, мне будет срок за княжной ехать, — сказал Светловой. Он никогда не называл дочь Скородума ни по имени, ни своей невестой, а говорил о ней просто — княжна, и старался упоминать о ней пореже. — Как? Уже пора? — ахнула смеяна Она тоже старалась не думать о скорой свадьбе Светловоя, гнала прочь всякую мысль о ней, как о неизбежном несчастье для Светловоя и для себя. Светловой молча кивнул. Ветер вдруг задул как-то резче и холоднее. Смеяна внезапно замерзла в своем рысем полушубке и зябко обхватила себя руками за плечи, словно это могло спрятать ее от злой судьбы. — Да ты вся дрожишь, — сказал Светловой, с участием глядя на нее. — поди в хором и погрейся. Смеяна мотнула головой. Она не хотела идти без него. Тогда Светловой взял ее за руку и сам повел к светлому крыльцу недостроенных княжеских хором. Он привык к ней, как к родной сестре, а собственное несчастье заставляло его еще острее и живее жалеть других во всех горестях, которые судьба так щедро рассыпала на человеческом пути. Весь мир был болен осенью, увяданием и тоской, как был ими болен он сам, и Светловой казалось что весь род человеческий разделяет с ним эту тоску и горечь. Как же не любить и не жалеть сирот, покинутых теплом и светом во власти жестокой зимы? В новых пахнущих свежим деревом палатах и горницах уже можно было жить, только печи еще не были готовы, и огонь разводили в наскоро сложенных очагах на полу. В грязнице пахло свежим деревом, мелкие щепки и всякий древесный ссор валялись по углам, и с щелей между бревнами торчали беловатые зеленью пряди высушенного болотного мха. Вдоль стены вокруг очага лежали навалом охапки сена, покрытые плащами и шкурами, лежанки кметей Лавки еще не были сколочены, возле очага в беспорядке стояли горшки, лежала пара железных котлов. Из-за светлых стен гридница казалась очень просторной и пустой. Светловой посадил Смеяну возле огня. «Поди, скажи людям, пусть по огнищам идут», — велел он городнику. «Хватит на сегодня. Завтра на новом месяце веселее дело пойдет». Городник открыл было рот, собираясь возразить, но с последним доводом согласился и вышел. В гридницу стали по одному заходить к Мете, вытирая руки, потряхивая мокрыми после умывания волосами, садились к огню. Почти всем им было веселее работать, чем сидеть без дела в ожидании будущих дремических набегов. Увидев Смеяну, все улыбались ей, бросали несколько приветливых слов. Смеяне было хорошо здесь, как будто все они были ее братья, и домой на огнище не хотелось. Наверняка там опять сбежали женихи, и каждый, чтобы их кикимора всю ночь щекотала, припас за пазухой веретено, и каждый норовит сунуть ей это веретено в руки, чтобы на весь вечер приковать ее к прялке. А потом понесет это веретено домой, и там чужие бабки и тетки будут тянуть, теребить, нюхать и жевать нитку, проверяя, хорошо ли придет будущая невестка, и стоит ли брать такую в рот. матушка макаш смеяно вздохнула и поморщилась, словно раскусила кислющую клюквину. Всё это посиделки, прялки, женихи сговор, свадьба чужой род, бесконечная возня по хозяйству для неё были хуже, нав подземелья. Из синей вошёл Миломир, присел возле очага, протянул ладони к огню. Хорошо греет, батюшка домовой. Повернув голову к смеянию, Миломир подмигнул ей на очаг. Хоть он и нас и молодой, а спорый. Нам сюда такого и надобно, сказал Кремень, глаза astво на ухо острого, проворного. А все же как-то смеяно оглядела светлые и пустые стены и зябко повела плечами. «Пока дом нагреется, дымом пропахнет, пока домовой в полную силу войдет, много лет надо». «Да где же старого взять? Старые домовые по своим углам сидят, а у нас дом новый, хозяин новый». «Есть одно средство», — ухмыляясь, сказал кремень и подмигнул смеяние. «Скажи, девица, если ты в новый дом замуж пойдешь, «Чуры твои прилетят тебя проведать?» «Наверное, прилетят», — смеяно улыбнулась в воеводе. Поначалу она побаивалась, что ее частые появления возле княжича не понравится его воспитателю, но напрасно. Кремень, как видно, считал, что женитьба княжича — это одно, а любовь совсем другое, и девушка из рода ольховиков никак не помешает знатной смолятинской княжне. «Вот и средства Женитесь, сынки мои, на здешних девицах, и будет полон дом чуров у вас. А?» Кремень весело оглядел к Метей. «Да мы хоть сейчас, дело за невестами!» Разом ответили взорец, миломир, еще кто-то. «Чего ж тогда сидите?» Оживленно воскликнула смеяна. «Пойдемте к нам на посиделки». «Ой, дай передохнуть!» Кремень махнул рукой. «А там и я, может, соберусь!» отрики варили кашу на ужин, к Мете отдыхали. Светловой был молчалив, задумчив и почти не участвовал в общей беседе такие приступы задумчивости приключались с ним с самой купалы а иногда их сменяли приливы лихорадочной разговорчивости которая была не лучше кмети старались повеселить его но световой не замечал их попыток вдруг смеяна скинула голову ой что это слышите что кмети вокруг нее переглянулись не замечая ничего особенного и тоже прислушались плачет кто-то сказала смеяна Склонив набок голову, она махнула рукой, призывая к мети помолчать. Все молчали, но слышен был только шум ветра над крышей, лёгкое поскрипывание половиц. А смеяна слышала где-то в глубине просторного и пустого дома тихий, тонкий плач. Ей вспомнилась Кикимера. Подпечная жительница могла бы так плакать. Так плачут сквозные щели, непрогретые стены. Заброшенный дом со снегом возле порога. Дайте поесть, огоньку. — сказала Смеяна и сама положила в очаг кусочек хлеба. Недоволен чем-то домовой или... Она не договорила смутно чувствуя близость какой-то беды. Новые княжеские хоромы вдруг показались маленькими, хрупкими, как пустая яичная скорлупа. Какая-то большая беда, тяжелая и сумрачная, как снеговая туча, неотвратимо надвигалась издалека. Смеяна колебалась, не зная, рассказать ли, но сама верила своим предчувствиям. Тень беды уже касалась плеча, Хотелось обернуться, отодвинуться от нее. «Ты чего нахмурилась?» — Тревожно спросил Миломир, Внимательно наблюдавший за Смеяной. «Что-то... Не знаю...» Смеяна досадливо вздохнула, Не умея объяснить, посмотрела на светловое. «Княжич, пойдемте в самом деле на посиделке к нам. У нас домовой веселый, не плачет, а смеется. А у вас тут тоскливо очень». «Да это ветер!» — снисходительно решил Скоромет. — А там, гляди, дождь пойдет. Очень нам весело будет под дождем и темени целую версту назад шагать. Смеяна смотрела в огонь на очаге, и пламя, словно ждало знака, вдруг стремительно разрослось перед ее взором, сделалось огромным, неудержимым. Чувство тревоги стало таким острым, что Смеяна не могла усидеть на месте и вскочила на ноги. — Княжич! — сжимая руки, отчаянно взмолилась она. — Пойдем отсюда! Я что-то недоброе чую! «Беда на нас идёт! Уйдём отсюда, макошью и сварогом тебя прошу!» К переглядывались с вытянутыми лицами. Никогда ещё они не видели весёлой смеяны в таком испуге. И каждому вдруг стало неуютно в новом необжитом доме, где даже запах дыма казался чужим. На дворе было так темно, что Держимир чуть не споткнулся на ступеньках крыльца — Отрок с факелом шел впереди, освещая князю дорогу. Сзади чуть слышно шуршали по промерзшей земле сапоги дозора и озвеня. Небо было ясным и черным, без снеговых туч. Звезды блестели острыми белыми огоньками. Это тоже, по словам Звенилы, обещало удачу. Возле ворот святилища виднелась крупная черная тень. Какое-то непонятное шестиногое чудовище. Отрок с факелом подошел поближе, и стало видно, что это не одно существо, а два — соколик и баян-атан. Баян стоял, обняв жеребца за шею и тесно прижавшись лицом к его морде. Заметив брата, он закрыл глаза и отвернулся, как будто не желал никого видеть. Держимир с неудовольствием куснул губу. Все семь дней, прошедшие со дня выбора жертвы, баян оставался хмур и почти не разговаривал с ним, как будто он в чем-то виноват. Кто-то из младших жрецов, Держимир видел только темные фигуры в длинных рубахах, отвел в сторону створку ворот, и князь прошел в святилище. Сегодня все было не так, как в великие дни, когда на общие жертвоприношения правителю племени собираются огромные толпы. Сегодня здесь был только сам князь и служители богов. Перед большим плоским валуном жертвенником уже горел огонь, заново добытый жрецами из сухого дерева. Возле огня виднелась могучая фигура Знея. Звенила рядом с ним, казалась совсем маленькой. Бросив на нее один взгляд, Держимир старался больше не смотреть на чародейку. Ее лицо было искажено судорогой. В огромных безумных глазах плескались пламенные отблески. На жертвеннике уже сиял острейшим лезвием жертвенный нож, нагретый в священном пламени. И у Держимира на миг мелькнуло жуткое чувство, точно его самого и будут приносить в жертву. «Полночь близка княже», — гулко сказалось темноты из ней. «Готова ли жертвоваться у грома?» Дозор выглянул за ворота и махнул рукой. Во двор святилища медленным шагом вошел Баян, и пламя перед жертвенником бросало одинаковые отблески в его темные глаза и глаза коня. Даже грива соколика блестела одинаково с длинными черными волосами тана, которые он сегодня оставил распущенными. В честь Перуна или в знак скорби по любимому коню Держимир не стал уточнять. Увидев огонь, Соколик забеспокоился. Баян погладил его по морде, зашептал что-то ласковое на языке своей матери. Кони понимали его на любом языке, а он не хотел, чтобы кто-то другой понял его слова прощания с любимцем. зней шагнул к нему, протянул широкую ладонь. Баян каким-то мертвым движением передал ему узду, постоял, потом повернулся и пошел прочь, не оглядываясь. И Держимер вдруг почувствовал себя очень одиноким. Ему опять показалось, что не Соколика, а его самого ждет горячий нож-молния. «Ну, пойдемте, братцы мои милые!» — умоляла Смеяна, лихорадочно скользя взглядом с одного лица на другое. «Знаете, как у нас весело! Наши невесты во все округе самые лучшие!» «Да кто бы сомневался!» — отвечали к Мете, подмигивая ей. «Пойдемте! А как песни у нас звонко поют!» «А каких, тетки, пирогов напекли? Вы таких отроду не ели?» — упрашивала Смеяна. Чувство тревоги уже не томило, а жгло ее огнем. Вся она была полна одного стремления — бежать отсюда, без оглядки. Будь она одна, убежала бы давно, но не могла же она бросить к Мете и кремене, Светловое. Светловой взял ее за руку и заметил, что она дрожит. Ему не хотелось покидать необжитый, но все-таки свой дом и идти на ночь, глядя в чужой рот. Но Смеяна была встревожена, не шутя, и Светловой передалась ее тревога. Ему тоже стало неуютно. «Пойдем», — сказал он и встал с лавки. «И правда, что так-то сидеть?» Смеяна радостно взвизгнула. К Мете стали подниматься с мест, затягивать пояса. В греднице разом стало шумно. Зазвучали шаги и зазвенело оружие. Даже кремень поднялся, оправляя пояс. «Ах, как у нас обрадуются! Скорее пойдемте! И нет там никакого дождя! Мигом доберемся!» Радостно восклицала Смеяна, лихорадочно смеялась, суетилась по гриднице, подавала к плащи и шапки, даже помогала закалывать застежки. Она была бурно счастлива, что ее, наконец, послушались. Какая-то сила дергала ее за руки, заставляла торопиться изо всех сил, как будто истекают последние мгновения, отпущенные судьбой. А потом все это новое городище с хоромами и людьми провалится в Навье подземелье. «Пойдем, пойдем», — миломир хлопнул княжича по плечу. «Погуляй, пока можно, на другую зиму уже не до посиделок будет». «Погуляй, пока можно». Светловой вспомнил, что эти или похожие слова сказала ему мать в ерелен день. В тот день, когда... И дымная гритница исчезла, в лицо пахнула душистая свежесть перезняка. Леля Белосвета как на наяву встала перед ним. Он снова видел ясные голубые глаза, чувствовал на своем лице ласкающие прикосновение ее нежных рук. Легкая радуга, свежесть первой листвы, волны тепла и прохлады кружили ему голову. «Эй, голубь!» — голос кремения вырвал его из забытия. Воевода протягивал светловую плащ на меху. Благодарно кивнув, княжич стал одеваться, но никуда идти уже не хотелось. Куда идти, если ее там нет? Что ему, ольховские девушки? Тоска по леле не оставляла его ни на один день, Она тихо тлела где-то в глубине под слоем ежедневных дел, забот и мыслей, но иногда вспыхивала бурным холодным пламенем. Из-за нее Светловой ощущал себя постаревшим. Вместе с Лелей из мира ушла и его собственная юность. И ничего он не желал так, как новой встречи с ней. Мир без нее был холоден и пуст. Порой Светловою хотелось бросить все и бежать, искать ее хоть за синюю межу. Пусть пропасть, погибнуть, но не жить, как сейчас, в тоске и безнадежности, в замирающем царстве осени, в ожидании зимы. Но куда бежать? Где она, синяя межа, за которой в царстве вечной весны ждет его светлая Леля, богиня весна? — Ну что ты, княжеч, — услышал он вдруг умоляющий голос. Светловой вздрогнул, очнулся обнаружил, что стоит посреди критницы, положив руку на плечную застежку и замерев, глядя на стену. Перед его глазами оказались янтарные глаза-смеяны с огромными в полутьме чёрными зрачками. Они смотрели так, как будто жалели, умоляли о чём-то, и Светловою стало стыдно. Зачем он мечтает о неприступном и не может принять радость, которую судьба сама протягивает ему? «Князь гром грянул, Княгиня-молния пламя пустила От грозовой тучи, от сильного грома, От молнии ярой летит грозная стрела громовая». Неразборчиво бормотала звенила. Чародейка стояла на коленях перед очагом, протянув руки к жертвенному огню, и ладони ее были полны темной крови, еще горячей и дымящейся на ночном холоде. В отблесках пламени кровь выглядела то черной, то багровой, как сам подземный огонь. Глаза звенилы были полузакрыты, и казалось, что здесь, в святилище, под широкой сенью священного дуба осталась только пустая оболочка, а дух ее ушел в надвечный мир. Держимир стоял в трех шагах позади чародейки, с трудом дыша, слыша в ушах неприятный звон то ли от ее подвесок, то ли еще от чего-то. От него ничего не требовалось, но он совсем обессилел за время ворожбы. Ему было отчаянно холодно. Точно это его собственную кровь звенила, на ладонях протягивает к жадной пасти огня. Блеск пламени казался нестерпимым. Держимир жмурился и не мог поднять век. Они казались тяжелыми, как два щита, окованные железом. Но и с закрытыми глазами он видел все то же, тьму, и в тьме отблески пламени. Звенила, выпивала слова заклятий, то громче, то тише, то быстрее, то медленнее, и Держимиры обдавали то порывы холода с ночного неба, то потоки жара от огня. Голова кружилась, память и способность определяться в пространстве туманились и пропадали, и Держимир сам не понимал, явь это все или тяжелый неприятный сон, полный давящего бессилия. Выкрики-чародейки путались, отдавались со всех сторон. Порой на князя накатывало ощущение, что вокруг него кипит яростная битва, и вражеские клинки звенят над самой головой, а он не чувствует рук и не может поднять меча для защиты. Загнанная в уголок душа вопила от ужаса, но вдруг битва исчезла, и Держимир уже чувствовал себя внутри темной грозовой тучи, а ледяной звон оказывался звоном града. Обжигающие холодом градины били его по плечам, по лицу, а он не мог поднять рук и закрыться от них. И он даже не помнил, ради чего все это было начато и чьей волей делается. «Камень и дерево разбивает грозная громовая стрела, и камню и дереву тем вовек не срастись, в одно место не сойтись», — завывал голос звенилы. Она кричала все громче, пронзительнее. Держимир уже не улавливал связи слов, а только грозные образы всплывали и оглушали его, как удары. «Голос грома Перунова в колесе, свет от молнии твоей, вселенная движется и трепетно есть земля, колесо огня по поднебесью мчится». Молчаливый с ней обеими руками поднял над головой огромный молот и со всего размаха обрушил на каменный жертвенник. Железо с грохотом ударило о камень, посыпались жгучие искры, и в ответ где-то высоко-высоко в тёмном небе раздался глухой гулкий удар. Дрюмичи по всей земле поднимали головы к кровлям исп, сотворяли оберегающий знак огня. Голос Перуна тёмной глухой осенью был удивительным и пугающим предзнаменованием. «Голос грома в колесе!» вопила звенило трясясь всем телом, чуть не падая головой в жертвенный огонь. Напрягая каждый мускул, Держимир силился сбросить чары, вырваться из оков тьмы и огня. Все его существо возмущалось против этого голоса, этих безумных глаз, преследующих его всю жизнь. Неужели так нужно? Неужели он должен всю жизнь кормить эту женщину своей кровью?» Держимир сам не знал, откуда ему пришла в голову эта страшная и непонятная мысль, но додумать ее до конца он не успел. Голос чародейки внезапно перешел в истошный крик, словно ее рвали на части. Оковы ослабели, Держимир поднял веки. И застыл, не в силах опустить глаз. По черному пространству небо катилось громовое колесо. Пламя пылало в нем и жадными языками лизало ночную тьму. «Сестричка, взяла бы ты меня за руку!» Притворно-жалобно затянул взорец во дворе, и к Мете дружно смеялись в ответ. «Ох, и темень же! Хоть бы месяц выглянул!» «Не дождёшься, ведь новолуние!» — отвечали ему. «А боишься, так посиди дома, а все пироги наши будут!» Светловой смеялся вместе со всеми. На свежем воздухе как-то сразу стало легче, томящая тревога отпустила. смея на звонко хохотала, но её смех звучал лихорадочно и натужно. Она первой сбежала со ступенек крыльца и пролетела через двор, оглядываясь на каждом шагу. Глаза ее светились в темноте ярким желтым светом, и ни у одного из Кмети мелькнула мысль, как у оборотня. Может, факелы отсвечивают? «Идите за мной, я не споткнусь!» — кричала Смеяна на бегу. «Глядите, скоро снег пойдет! Видите, каких туч стребок нагнал? Скорее, скорее!» От нетерпения она подпрыгивала на месте, металась, то бежала вперёд, то оборачивалась, призывно махала руками, вертелась, как собака, которая всеми силами зовёт хозяев за собой, но не умеет объяснить, зачем. Ноги сами несли её, точно их отталкивала земля. Тело сотрясала лихорадочная дрожь, миг промедления казался мучением. Ей хотелось как-нибудь сгрести в охапку всех этих капуш и бежать с ними отсюда теперь Смеяна уже не искала объяснения своему беспокойству, а отдалась ему всем существом. Сейчас она понимала, каким образом птицы узнают о приближении мертвящей Зимерзлы и находят дорогу в Ирий. Ирий — небесное царство Перуна, место, где зимуют птицы. В каждом ее движении скользило что-то звериное. Хорошо знакомая девушка вдруг показалась другой, и кое-кто из Кметей замедлил шаг. «Да как же мы домой-то пойдем?» — ворчал на ходу Скоромет. Ему совсем не хотелось идти к ольховикам, и он пошел только по привычке всегда быть рядом с княжичем. «А мы вовсе не пойдем!» С наигранной бодростью ответил ему миломир и хлопнул по плечу. Его сильно тревожило лихорадочное веселье Смеяны, но он старался не подать вида, чтобы не пугать других. «У добрых хозяев ночевать останемся, а? Краса девица! Найдете нам местечко!» Смеяна обернулась, но не успела ответить. Из-за тяжелых снеговых туч вдруг долетел гулкий удар грома. Ошарашенные к мете остановились беспорядочной кучей посреди дороги на полпути межворотным проемом и опушкой леса. Грома в конце месяца Грудина никогда еще не слыхали, и каждый думал, что ему почудилось. Грудин, ноябрь. Оживление на лице Смеяны застыло. Начиналось то самое, чего она ждала весь этот томительно беспокойный вечер — Взгляд ее скользнул по небу, затянутому серо-белесыми снеговыми облаками, глаза сделались огромными. А потом она вдруг закричала. кмети разом вздрогнули, по привычке схватились за оружие, таким ужасом был полон ее крик. Ни человек, ни зверь, ни упырь и ни оборотень не мог быть причиной подобного чувства. Вслед за смеяной кмети вскинули головы. С темного неба смотрел жуткий пламенеющий глаз. Сжигая снеговые облака, разбрасывая густые клубы пара, из небесных глубин стремительно мчалось огненное колесо. Смотреть на него было больно, оно росло на глазах и меняло цвет, накалялось, как железо в небесном горне, от синевато-малинового к багровому, к ярко-алому, к золотисто-желтому, а по краям его мелькали язычки белого пламени, нестерпимого для человеческих глаз. Раскат грома с каждым мгновением нарастал и усиливался, уши закладывало, и душа холодела от ужаса. Не отрывая глаз от громового колеса, люди не в силах были даже пошевелиться. Сам грозный гнев небес мчался к ним. Он надвигался, подавлял, прижимал к земле. Лиц коснулся горячий ветер, словно чудовище лизнуло пламенеющим жадным языком. Алло-золотой раскаленный шар был уже близко. Багровое пламя велось вокруг него на ветру, как грива бешеного жеребца.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 Вагровое пламя велось вокруг него на ветру, как грива бешеного жеребца. Сам воздух, касаясь его, дрожал от боли и уплотнялся, расступаясь. «Из дома все живо!» — заорал вдруг приждан первым сообразив. Резким движением, скинув руки, он закрыл ладонями глаза, стряхнул цепи ужаса, опомнился и кинулся назад к хоромам. «Ты куда?» — завопил Скоромед. «Назимь! Пропадем!» Из сеней выглядывали к и отреки, решившие остаться дома. При виде огненного отблеска в небе лица их исказились ужасом. Кто-то пытался броситься назад в дом, но приждан ворвался в сене и яростно выкидывал оттуда всех подряд что-то неразборчиво крича. Небывалая опасность придавала ему небывалых сил и сделала почти рыкарем. Рыкарь — особо подготовленный воин, обладающий огромной силой и способный биться в одиночку против многих. Славянский вариант — берсерка. по а Белову. Отроки вылетали с крыльца и катились по земле, как соломенные купальские куклы. Смеяна визжала, охрипнув, но не в силах остановиться. В ней кричал древний лесной ужас перед небесным огнем, вложенный самим Велесом, вечным и неодолимым противником Перуна. Ей хотелось броситься на землю, обернуться лягушкой, спрятаться под пень, под корягу, на дно болота, только бы укрыться от этого жадного пламени. Без памяти она метнулась к лесу, но Светловой перехватил ее и крепко прижал к себе. «Нет, под дерево нельзя! Ударит, убьет!» — бессвязно выкрикивал он, дрожа и сам себя не слыша. Грохот заглушал все звуки и голоса. «В лес!» — истошно визжала Смеяна. «В лес!» Неодолимая сила тянула ее к кромке черных деревьев. Их голые ветки манили ее с отчаянным призывом. «Сюда! Сюда!» Велес, отец лесных стад, обещал своим детям защиту от гнева громовика, и смеяно слышала этот многоголосый призыв. Светловой не мог удержать ее, в ней мигом проснулись силы во много раз сильнейшие. Она вырвалась из его объятий и потянула его за собой к лесу, то ли плача, то ли что-то крича. Горячий вихрь уже обжигал лицо и шевелил волосы. Глубинное чувство сильнее сознания властно тянуло ее во мрак холодных ветвей. Люди закрывали головы руками, толпой бежали из хором, падали с крыльца, мчались из воротного проема, другие неслись им навстречу, сталкиваясь, люди падали на холодную землю и пытались ползти, сами не зная куда, прижимались к земле не в силах встать. Вслед за смеянной и светловоем к мете бежали к лесу, не разумом, но зверимым чувством, осознав, чем дальше от городца, тем безопаснее». Огненное колесо повисло над самым городком, превратив ночь в одну нескончаемо жуткую вспышку молнии, одно нескончаемо дикое леденящее ожидание удара. На миг стало тихо, у людей перехватило дыхание, и каждый удар сердца казался последним — И громовое колесо стремительно ринулось вниз, словно с горы пылающий шар катился с облачных высот к земле, рассыпая густые вереницы ярких искр, разбрасывая клубы горячего пара. Грохот сменился густым нарастающим гулом. Над самыми крышами огненное колесо вдруг вспыхнуло ярчайшим белым светом, достигнув наивысшего накала, и рассыпалось пламенным дождем. В один миг все постройки от княжего двора в середине до бревен тына, оказались объяты пламенем. С гулом и треском пылал огромный костер на том месте, где несколько мгновений назад были многочисленные клетии терема, еще пахнущие свежим деревом. Теперь же к облакам вздымалось бешено пляшущее огненное море, и само небо окрасилось багровыми отблесками. Сбившись в тесную кучу под первыми деревьями опушки, люди смотрели на пламя. Горячее дыхание огня разом оттеснило зимний холод, воздух был затоплен бешеным гулом и треском пламени. Одно за другим падали объятые огнем дубовые бревна тына. В проломы на мгновение становились видны постройки, каждая казалась сложенной из тоненьких черных палочек, а щели светились огнем. Потоки и волны, ручьи и языки пламени кипели и бушевали везде, куда доставал взгляд. Мощным потоком пламенеющие искры неслись к самому небу, и тучи расползались в стороны, точно боялись, что неудержимое пламя захватит и их. Люди смотрели на огонь, прижавшись друг к другу и не говоря ни слова. Лица горели от жара, от дыма першило в горле и щипало глаза, слезы текли по щекам, промывая горячей дорожки в копоте. Недавний ужас сменился подавленностью. Едва построенный город погибал на глазах, и на гибель его обрекли сами боги мысли еще ни у кого не было, но душу каждого заполнило безнадежное чувство поражения. Смеяна прижималась плечом к груди светловое, но даже не помнила о нем, не в силах отвести глаз от огня. Теперь она знала, почему ей так хотелось уйти отсюда. Огромный костер было видно на высоком берегу на многие десятки верст. И в Лебедине, и в следующем становище Боровске дозорные на заборолах видели исполинский пожар. На много вокруг люди сотворяли знак молота и чаши, призывая защиту сварога. Но продолжался пожар недолго. Еще не все жители окрестных огнищ успели заметить отблески пожара и прибежать на берег, как все было кончено. Жадно, как изголодавшийся змей Горыныч, поглотив городище, пламя разом опало. При свете бесчисленных рдеющих головешек стало видно, что на месте городка раскинулась широкая черная проплешина а позади нее показались и стир, и дремический берег, еще сегодня днем заслоненный стенами. Над пожарищем поднимался душный горячий дым, а из глубин леса ползла сырая холодная ночь. Вспотевшие во время пожара люди разом задрожали от холода, опомнившись, все зашевелились, стали хлопать себя по плечам, руками оттирать с лиц копоть, пот и слезы. Руки и ноги дрожали, говорить никому не хотелось, да и сказать было нечего. Боги яснее ясного указали что не потерпят город на этом месте, а волю богов не обсуждают. Князь Держимир лежал, не сняв даже сапог, и уткнувшись лицом в мягкий, приятно прохладный кунемех одеяло. Он едва дошел до своей горницы из святилища, хотя и нужно-то было только пересечь двор. Какие-то волны качали его, бессильного и безвольного. Порой сознание проваливалось в глубину бесконечной и неизмеримо глубокой черноты и он не помнил, где он и кто он. Где-то в этой черноте мелькали неуловимые отблески огня. Держимиру хотелось зажмуриться, но глаза его так и были закрыты, и спрятаться от этих отблесков было некуда. Порой находило недолгое просветление, и Держимир осознавал, что лежит в своей спальне, что ворожба закончилась и скоро утро, но у него не было сил поднять голову навстречу рассвету. Эта ночь выпила из него все силы — Кто-то тронул его за плечо. Держимир резко повернулся, лицо его было страшно, как у зверя. Возле лежанки стоял хмурый байан-атан с ковшом воды в руке. «На!» — коротко и угрюмо сказал он и протянул брату ковшек «Выпей хоть». С облегчением переведя дух, Держимир сел и обеими руками сжал бока деревянного ковшика, боясь не удержать. Баян присел на край лежанки и молча ждал, пока Держимир допьет. «Это ты!» — с трудом выдохнул Держимир, опустив пустой ковшик на колени. «А мне померещилось!» Баян молча кивнул, недослушав Несколько мгновений они молчали, а потом Баян хмуро выговорил. «Гнать тебе ее надо, брати! Мне соколика жалко! Да соколик что, вот ты! Она ведь и тебя сожрет, сожрет! Гони ее прочь, пока не поздно!» Держимир тяжело положил руку на плечо брата и крепко сжал. Он не мог ответить, но и сам уже знал, что дальше так жить нельзя. Несколько следующих дней ольховикам и перепелам отбоя не было от гостей. Ближние и дальние соседи, ночью заметившие пламенные отблески в небе, приезжали подивиться на огромное пожарище. Светлобуева дружина и городник, снова поселившиеся у ольховиков, понемногу отошли от потрясения и принялись рассказывать, Слушатели охали-ахали, творили знаки молота и чаши. Кто-то пустил слух, что угольки из княжево пожарища послужат самым надежным оберегом от пожара для любого дома, и каждый из гостей стал прихватывать по угольку другому. Иные из дальних хватали целыми горстями на всю родню и соседей. Городник почему-то сильно злился на такое разорение, хотя умный кремень сказал ему, «Снявши голову, по волосам не плачут». Через несколько дней из Славина приехал сам князь Велимок. Кремень еще в ночь пожара послал ему к Мете с известием, но князю было мало рассказа, он хотел увидеть все своими глазами. По правде сказать, Кремень не удивился тому, что князь покинул стольный город в Распутицу, когда кони спотыкаются на подмерзшей грязи, а санного пути еще нет. Воевода знал, какое значение князь Велимок придает новому городку. Для него это был залог будущих побед над ненавистным дремическим князем, и имя в честь княжны Дарованы тоже было выбрано не случайно. Гораздо удивительнее было то, что сказал Велимок, увидев пожарище. Князь Речевинов не поверил даже собственному сыну и упорно отказывался признать, что причиной пожара было громовое колесо. «Ты мне, кощун, не пой!» — гневно восклицал князь, стоя перед огромным черным пятном пожарища и потрясая плетью. «Колесо! Какое тут колесо? Как будто я не знаю, что Держимир спит и видит от наших земель себе кусок отхватить. Подавится! Ты мне лучше скажи, до каких пор его разбойники на моей земли как к себе ходить будут? напрочно напали раз, у Светловой пленных отбили два, на смердов здешних приходили три, и город мне сожгли». «Немного ли будет? За кого меня держит? За пень безответный? В эту же зиму собираю рать. Нет, он мне город сжёг, и я ему город сожгу. Поднимай дружину, пусть-ка их трёх дубья погорит. Будет Держимир знать, не на робких напал». «Малому отец его отца бил, так и я добавлю». «Смелостью, княже!» — ахнул потрясённый кремень. «Никогда ещё он не видел Велимога в таком неудержимом гневе». Князь всегда был горд до обидчивости, иногда неуместный в таком знатном человеке. Нетерпим, ко всякому противоречию, но обычно владел своими чувствами, умел сдерживать гнев и трезво обдумывать решения, тем более такие важные, как военный поход. Но сейчас он был сам не свой. Былая жаждой мести, он требовал немедленного похода на Дремический берег и даже не помнил, что старый князь Молнеслав бил князя Творимира не меньше, чем тот бил его. «Это же война!» — втолковывал кремень Велимогу. — Держи мир, ты не будет сложа руки сидеть. Чуть мы на тот берег ступим, нас у трех дубья дружина встретит. Если он город сжег, кремень чуть поперхнулся, потому что ни капли не верил в это, то он, к походу твоему, лучше тебя готов. — Не на таких напал! — гневно сверкая глазами, твердил князь велемок похоже, совсем не слушая воеводу. — Если мы не можем сейчас выступать, на что моя дружина годится? «А как же свадьба?» — напомнил Кремень и кивнул настоявшего в стороне Светловое. Князь Велимок не ответил, но переменился в лице, словно вспомнил о чем-то. Приободренный Кремень продолжал. «Ты ведь, Свете, мой сына женить собирался или забыл? А зачем невесту такую выбрал? Зачем мы парня со Смолятинской княжной сговорили, чтобы дремичи нас со Скородумом поодиночке не сожрали?» Хоть до свадьбы потерпи, а там и Смолятичи своими полками нам помогут. Ведь Скородум обещал, мы с полуночи, Смолятичи, с полудня, мы этого Держимира зажмем, как сварог змея клещами зажал. Тут ему, как в кощунье, конец придет, а сломя голову бежать, только зря себя погубить. Князь не ответил, но мстительный пыл в его глазах поугас, лицо ожесточилось. Он, похоже, сломил собственный порыв, а кремень долбил свое. — Что ты, кузнец пьяный, что ли? Ему в бок на торгу заехали, он и бьет всего разворота, не глядя. Князю поспешно не к лицу. Сгоряча дров наломаешь. — Ну, сожжешь ты ему трехдубья. Так прямо он тебе и заплакал, и прощения попросил. А надо с толком, подумавши. Князь покосился на добродушное лицо применя. Слыша эти рассуждения, трудно было поверить, что у воеводы за плечами столько отчаянных битв и удивительных побед в том числе и над князем Молниславом. Недослушав, князь Велимок кивком подозвал Светловое. Оставив коня отроку, тот подошел. «Когда выезжай, думаешь?» — коротко спросил Велимок. «Куда?» — хотел спросить Светловой, но не посмел, и так было ясно, куда. Он только раз взглянул в суровые глаза отца и тут же опустил взор. Он больше не спорил. Непреклонное решение Велимога так или иначе взять в рот смолятинскую княжну не оставляло ему выбора. «Да велишина тут ехать дней с двадцать», — подал голос Кремень. Он знал, как тяжело Светловою говорить о поездке за невестой и хотел помочь ему хоть немного. Уже деньков через семь можно отправляться. «Тогда вы успеете только после новогодия. Вы должны быть там раньше. Если раньше выехать, к Солнцевороту приедем». Солнцеворот, 25 декабря, конец старого года и рождение нового солнца. «Так и нужно». «Да подумай, княже такое дело женитьба. Разве можно до солнца ворота до новогодия ее начинать? Это к нам нечисть невесту подменит. Вся жизнь наперекосяк пойдет». Князь Велимок пресек речь воеводы таким презрительно-гневным взглядом, что кремень умолк. Он понимал, когда можно спорить, а когда пора подчиниться. «Вы поедете завтра», — решительно сказал князь. «К концу просенца я уже жду вас в Славине с невестой. И смотрите, чтобы больше держи мирнее». Князь сжал зубы, словно не мог говорить о князе Дрёмичей. Ненавистное имя встало ему поперёк горла. Ничего не добавив, он резко повернулся и пошёл к своему коню. Стоя над пожарищем к ремене светловой, молча смотрели, как князь с ближней дружины скачет вдоль берега назад к лебедину. Обоим было не по себе. Князь не поверил в небесный огонь. Гнев и ненависть к Дрёмичам затмили ему разум. Он не хотел верить, что его крепость уничтожена волей богов, и это упрямство грозило в будущем новыми бедами. «Так что, — князь сказал, — строить заново?» — раздался позади голос городника. Кремень небернулся «Да что ты, человече добрый!» — со вздохом сказал он. «Какое заново? На таком пожарище строить только труды, даром губить!» «Думаешь, опять сгорит?» — опечаленно спросил городник. Неминуемо. Кремень покрутил головой. «Хоть кого спроси. Уж если что богам не угодно, то хоть лоб себе разбей». Городник тяжело вздохнул и отошел. Больше ему нечего было здесь делать. А Светловой даже не слышал их разговора. Он не мог отвести глаз от быстро удаляющейся фигуры отца, от его багряного плаща, похожего на маленький злобный огонек на ветру. Он даже не думал о том, что гнев отца едва не обрек племя речевинов на внезапную и очень тяжелую войну. Душу его и мысли заполнила Леля Белосвета. Отсюда было не так уж далеко от бычьего ручья, где он впервые ее встретил. Но как далеко ушла она сама? Все эти месяцы он надеялся, что как-нибудь все образуется, что отец не заставит его жениться на Смолятинской княжне, что придет новая весна, он снова увидит Лелю, и она не будет с ним так жестоко, как в их последнюю встречу далекой Купальской ночью. Но теперь эти надежды пропали. Отец приказал ему отправляться за невестой. К медвежьему велику дню он будет женат, и девы весны даже не покажется ему. Она будет скользить рядом, он будет чувствовать на лице ее теплое дыхание, но ее образ навек растаял для него в вышине над вечного мира. Узнав, что на днях княжич уезжает, Смеяна пришла в отчаяние. Ожидание беды все-таки легче, чем сама беда. Весть о том, что ему осталось до отъезда не больше двух дней, заставила ее понять, что все это время она неосознанно надеялась, все обойдется, он не уедет, не женится на княжне. Что дальше, она не знала, но от этой надежды на сердце было веселее. «Ох, заря ты, моя Зоренька, скоро рано до да потухать стала!» Терзаясь тоской, Смеяна почти не отходила от светловой и проглядела даже новый приезд женихов. Роды перепелов и чернопольцев все эти недели, оказываются ожесточенно торговались. Сказав однажды, что отдаст Смеяну тому, кто принесет две половины ее купальского венка, воровит стоял на этом и таким образом ушел от решения, которое могло поссорить его с одним из соседских родов. А так перепела и чернопольцы могли перессориться между собой, но он с обоими останется в мире». А обиженному, потерпевшему в этом споре поражение, можно будет предложить вместо Смеяны другую невесту, а тому неловко будет отказаться. Вон, веснянка или заботина дочка наплянка ничем не хуже Смеяны, да и Верону надо же за кого-то отдавать. Ни те, ни другие не хотели уступать. После пожара вера в чудесную удачу Смеяны возросла. Все знали, что именно она заранее предчувствовала беду и вывела из дома к Мете и самого княжича. Каждый хотел получить свой род столь удачливую женщину, и чернопольцы с перепелами предлагали друг другу такое богатство полотном зерном и скотом, что оно уже почти превышало вена за невесту. На межи беспокойных дрюмичей, где теперь стоило ждать набегов и княжеских сражений, подобная женщина в роду могла означать спасение. Прослышав о скором отъезде княжича, на огнище ольховиков стали собираться гости. Старейшины всей округи считали нужным поклониться Светловою на прощание. Светловой учтиво приветствовал стариков, расспрашивал каждого о благополучии рода. Он говорил мало, но его ясные, немного грустные глаза смотрели с таким вниманием и участием, что старейшины оставались очень довольны беседой. Общее удовольствие испортил льгота. Староста чернопольцев явился в сопровождении четырех сыновей, а позади всех стоял его внук Перемил. При их появлении старейшина перепелов микина явившийся одним из первых, тревожно заерзал на месте, поджал губы. Он надеялся, что княжич не даст его в обиду, но связываться с шумным и самоуверенным леготой никто не любил. «Пришли мы к тебе, княжич, светлый просить честного суда» сказал льгота пихнув угол в свою медвежью шубу и размашисто клоняясь кроме тебя как видно нас никто не рассудит кто же вас обидел спросил светловой не обидел мы себя в обиду то не дадим бодро отозвался льгота а вышло у нас несогласие из за невесты мы поспорили мы первыми к девке посватались нам первым было обещано легота бросил беглый взгляд на воровита а другой род хочет нам дорогу перебежать «Нашу невесту из рук выхватить». «Да ты...» — начал было возмущённый Мекина, больше не имея сил сидеть спокойно, но воровит дёрнул его за рукав и многозначительно двинул бровями, всякому слову, свой черёд. «Да мы и невесты-то своей не отдадим», — продолжал Легота, не удостоив микину даже взглядом. «Да ведь, как бы потом обид не было, станут тебе жаловаться, будто ограбили их». «Ты вокруг да около не ходи, как кот возле сметаны». — посоветовал Кремень. — Толком рассказывай. Этак ты до новогодия не окончишь, а нам всего-то два дня осталось. — дай и, княжич, я толком расскажу, — вмешался воровит, разглаживая обеими руками бороду, как будто это могло помочь разгладить и сам спор. — Ведь речь о нашей девке ведется. — Расскажи, старче мудрый, — позволил Светловой. — Я слышал, ваши невесты по всей округе славятся. И он издалека улыбнулся смеяние сидевший вместе с женщинами. Она с трудом улыбнулась в ответ, беспокойно ерзая на месте. Она совсем позабыла о споре женихов и о замыслах стариков выдать ее замуж. А сейчас ей стало страшно. Неужели вот так все и кончится? Светловой уедет за чужой книжной а ее выдадут за заревника или примила. Все равно. И на этом ее судьба определится? Мысли об этом вызывали в душе смеяны стихийные пылки протест Так не может быть, так не должно быть. Её судьба не в этом. При каждом взгляде на светловое перед ней трепетала лебедиными крыльями какая-то неуловимая, но ослепительно прекрасная надежда, и смеяно стремилась к ней всей душой. В купальский вечер порвали парни на части девичий венок, принялся рассказывать воровит. Да после оба к девице посватались. Чернопольцы первыми приехали, а перепела венка не отдают, Кому девку отдать, мы в затруднении. — А что сама невеста говорит? — спросил Светловой. Воровит не ответил. Старики переглянулись. — А ее нечего спрашивать, — ставила Гладина. — Мало она рассуждать. — Как так? Нечего спрашивать? — возмутилась Смеяна и вскочила с места. — Моя судьба решается, а я молчи. Девушке вовсе не следовало подавать голос на совете стариков с княжичем, но Смеяне было не Так это ты? Изумился Светловой и даже поднялся с места. «Это я!» — через всю истопку крикнула ему смеяно. «Погляди, княжесть Светлый, как меня что штуказу продают! Кто больше даст, тот и жених!» Светловой снова сел. Неожиданный поворот дела поразил его так, что он не мог найти ни единого слова, и сидел с неподвижным лицом, как отец ветров, с ледяной цепью на губах. Ещё вчера он любовался весёлым задором смеяной и завидовал её воле, не стеснённой строгим княжеским долгом. И вот где же она, её воля? Как его самого отец толкает к браку с нелюбимой, так и её родичи заставляют выбирать между двумя нежеланными женихами. Светловой понимал, что Смеяна любит его, был ей благодарен за любовь, но сейчас даже сам изумился, насколько сильное возмущение в нём вызвало попытка выдать её за другого. Любовь Смеяна была его тайным сокровищем, как клад, сохраняемый до поры, внушала какую-то смутную надежду. Внезапно Светловой разозлился. «До каких пор люди будут нарушать заветы богов? До каких пор злая судьба будет рушить мосты к человеческому счастью? Неужели всегда весна любви будет сменяться осенним холодом разлуки?» Возмущение его было наивным и детским, совсем как данное много лет назад обещание убить зимерзлу и изгнать из мира зиму. Но Светловой не замечал этого. В нем кипела своя боль. Боль смеяны, боль всех людей до последнего, кто ощущал тоску прощания со счастьем. Кто-то должен положить этому конец. «Если не можешь сделать большого, не отказывайся от малого. Сделать мало все же лучше, чем не сделать совсем ничего». Пусть Зимерзла далеко, пусть нельзя дотянуться до красного крылечка Лели и помочь себе самому, Смеяне помочь можно. Что же это за княжеский сын, если не может помочь простой девушке в самом простом деле? Богиня Лада запрещает выдавать девиц против их воли, и помощь Смеяне вдруг стала для Светловое первым шагом к тому алому терему за синей межой, где живет его собственная мечта помнится ты говорил старче что девица сия роду удачу приносит медленно подбирая слова стараясь не выдать гневного порыва обратился световой к воровиту его лицо оставалось почти спокойным но рука положенная на колено сжалась в кулак а глаза смотрели с непримиримой суровостью вспышка гнева развеяла туман тоски встряхнула заставила мысль работать Воровит осторожно кивнул, словно нырнул головой в плечи, не понимая, чего теперь ждать. — Коли так, то не за невесту, а за божеское благоволение вы спор ведете, — продолжал Светловой. — Коли так, и судить женихов не я буду, а боги будут. Решить дело можно только божьим судом, иначе никак. — Эд нам подойдет, — радостно воскликнул Легот и даже потер ладони. — Спасибо тебе, княжеч, умудрили тебя не по годам сварок и макаш А вы согласны? — Светловой посмотрел на микину Тот кивнул. Да и куда деться? Отказавшись от божьего суда, тем самым признает свою неправоту. «А я...» — начала было смеяно. Ее разом переполнило удивление, возмущение, обида. Ей казалось, что Светловой ее предал. Не заступился за нее, хотя мог бы. Но Светловой вдруг глянул на нее, и ей вдруг стало стыдно за то, что она так легко его обвинила. От удивления она забыла и обиду, и гнев. Светловой опять показался ей другим. В нём не было той светлой радости, за которую она его полюбила. Но не было и той тоски, которая так её мучила в последнее время. Лицо его, взгляд, голос вдруг отразили твёрдую решимость и готовность к борьбе. С чем? Какими средствами? Этого не знала Смеяна. Этого не знал, должно быть, и сам Светловой но больше он не намерен был сдаваться на милость суровых законов, провожать уходящее счастье лишь тоскливыми вздохами Если бы Перун только вздыхал вслед ладе, уносимой Велесом, то род человеческий вовсе не знал бы весны. Божий суд назначен был на полдень, но мужчины всех трех родов начали готовиться к нему с рассветом. Воровиц с двумя другими старейшинами, с обоими женихами, взяли двух черных баранов и отвели их к самому старому дубу, много веков почитаемому священным. Он стоял на краю широкой округлой поляны, в середине которой темнело, как плеш в самой земли, круглая площадка в десять шагов шириной с черной, плотно утоптанной землей. Здесь не росла трава, это было священное место поединков, посвященное Перуну Праведному». Под священным дубом воровит старейшины принесли в жертву черных баранов, а затем принялись готовить место. Земляную плешь обрызгали жертвенной кровью, потом обложили по кругу дубовой щепой и сучьями. Велем добыл новый огонь, с особым заговором раздул его в своей гадательной чаше. Оба противника, Заревник и Примил, капнули в чашу по капле своей крови, и священный огонь разгорелся ярче. Старейшины были довольны. По всем приметам выходило, что громовик благословляет сегодняшний поединок. «Почитай последний день в этом году подходящий», — бормотал вилем осторожно подкладывая в чашу тонкие веточки. Теперь до медвежьего великодня уж не потишется. Огнем из своей чаши вилем поджег сложенные кругом дубовые дрова и на поляне запылал огненный круг. Так и сам сварок, Отец мира и хранитель небесного огня когда-то до начала времен однажды из своей чаши зажег огненный круг, давший начало солнцу и молнии. Когда огненный круг прогорел, Вилем рассыпал залу по всему пространству площадки. Теперь земля была освящена и заново подготовлена для испытания воли богов. Княжич Светловой не пошел со стариками в Дубраву, да его и не звали. Каждый из старейшин считал, что такое важное дело лучше делать своим родом без чужих глаз. Эти обычаи древнее князей. В ожидании полудня Светловою не хотелось сидеть на огнище, и он попросил Смеяну проводить его к бычьему ручью. Все эти долгие дни он собирался там побывать, но все было не досуг. Вернее, какое-то внутреннее чувство не пускало его туда, но теперь Светловой решился — Он не мог уехать отсюда, не бросив последнего взгляда на то место, где переломилась его судьба. «Хорошо, идем», — тут же согласилась Смеяна. Проходившая мимо Синичка бросила на нее косой взгляд, но Смеяна не обратила внимания. Ей ли после Грача, Полудянки и Громового Колеса боятся бабьих толков. По пути через поле Смеяна и Светловой почти не разговаривали. Светловой думал о своем... На его лице смутная тень тоски сменялась отражением решимости, и Смеяна не решалась его потревожить. А меж тем ей было отчаянно любопытно, что он собирается делать, каким образом можно спасти ее от женихов, не обидев все три рода. Быча Ручей так же бодро бежал из-за врага в Истир, также пестрели камешки на дне, а вода была чиста, как слеза, и холодна так, что с первого же мгновения пальцы краснели. Смеяна перешагнула через ручей, обернулась и вдруг удивилась. Княжеч смотрел на нее широко раскрытыми глазами, словно она внезапно превратилась в солнечную деву-виллу с прекрасным лицом и козьими ногами. «Ты что?» — по первому побуждению воскликнула Смеяна. «Я...» — бессмысленно повторил Светловой. «Нет, ты... Какая же ты красивая!» Теперь Смеяна открыла рот от изумления — Вот уж скоро месяц, как Светловой видит её каждый день, но ни разу он не замечал в ней особой красоты. Но это запоздалое признание не обрадовало, а встревожило её. Как знать, к чему это приведёт? Теперь Смеяна была уже не та легкомысленная ягоза, что хотела стать красивей всех и приманить к себе всех лучших женихов. «Ничего я не красивая!» — почти сердито воскликнула Смеяна. «Дашь Бог да будет с тобой, княжить светлый! Какая уж тут красота!» Веснушек, что на мухоморе, и нос сверху глядит, и рот, как у лягухи. Только на кочке сидеть, да песни орать. Ведь так? Нет, ну...» Светловой внимательно рассматривал ее лицо, и сам был смущен внезапно изменившимся впечатлением. Смеяна была такой же, как и раньше, но вдруг стала казаться красивой. Какой-то особый свет проступил из глубины и осветил черты. Теплый золотистый свет, дыхание лета. А за спиной ее стоял лес, густое переплетение желтых и бурых пятен листвы, коричневых и черных ветвей, беловатых проблесков и изморози Смеяна в своем пестром рысьем полушубке с рыжими косами сливалась с лесом и казалась живой его частью. Зоркие и дикие глаза самого леса смотрели из ее желтых зрачков. Дух леса бросал отблески такой необычной и живой жизни на ее подвижное лицо. Она казалась рысью вольной и ловкой лесной княгиней, неутомимой и неудержимой, воплотившей в себе силу и живую красоту всех Велесовых творений. И как ни похожа она была на Лелю, деву весны, чистую и прекрасную в каждой черте. Леля сама освещает мир вокруг, не отражает красоту, а несет ее в себе и щедро дарит каждой былинке, излучает красоту, как лик Хорса излучает свет». Удивлённая и встревоженная долгим молчанием Светловое, Смеяна шагнула через ручей назад на этот берег, и чары пропали. Она снова стала такой же, как всегда. Светловой провёл рукой по лбу. Пёстрый берег поплыл вокруг. Его снова кружило наваждение, уже испытанное им на этом берегу, и вдруг он вспомнил. Шагнув через ручей, Смеяна встала на то самое место, где в тот давний вечер сидела Леля Белосвета. Может быть, этим волшебством дева весны хотела напомнить о себе? Но нет, ни малейшего ее следа не осталось на берегах бычьего ручья. Березы, дубы, орешник, тогда весело зеленевшие, теперь тянули к небу голые ветви, как будто просили о помощи. Берега покрывала жухлая трава и подмерзшие бурые листья. Ветер над эстиром пел о холоде и одиночестве, о близкой зиме. Светловой напрягал память, но не мог вспомнить, как все здесь было в тот вечер, Даже прекрасные черты самой Лели стали расплывчатыми, он видел не девушку, а нежную радугу, помнил не лицо ее и не речи, а только свое ощущение счастья. Нет, напрасно он шел сюда, напрасно надеялся поздней осенью вернуть весну хотя бы в воспоминаниях. — Боюсь я, как бы тебе, княжеч, светлый со мной беды и не нажить, — подала голос смеяно. Не зная, как получше высказать свои сомнения, она прошлась по берегу, прикидывая, где бы присесть, но земля была слишком холодна. Светловой проследил за ней глазами, не понимая, о чем она говорит. «Какие еще беды? Куда уж хуже? Старики-то просто так от меня не отступятся», — продолжала смеяна. «Я и сама-то забыла, а не видишь, опять. А всю голова моя дурная». В досаде воскликнула вдруг она и даже дернула себя за косу. «Я сама во всем виновата». Ведь жила я себе спокойно. Где хотела, там и гуляла, чего хотела, то и делала. Так нет, и моему свиному рылу за ласточками вырей захотелось. Красавицей я хотела стать, женихов хотела много, вот и дождалась. Ну, ты ведь не виновата, хотел утешить ее светловой. Желаний беды нет, душа человеча так устроена, всегда чего-нибудь дожелает. «Нет, я сама и виновата» горячо возразила Смеяна. «Мне желать было мало. Я ведь к полудянке ходила. Это она мне и женихов приворожила, и приданого дала». Смеяна досадливо дернула расшитый рукав рубахи, добытой из сундука полудянки. Точно он тоже был в чем-то виноват. Светловой смотрел на нее с новым чувством. До сих пор она не рассказывала ему о своем подвиге, и сейчас он заново изумился силам, скрытым в этой девушке то веселый, как дитя, безо всякой причины, то казнящий себя за то, чем другие гордились бы. «А ведь мне Велем про другую дорогу говорил», продолжала Смеяна, уже давно жалевшая о своем тогдашнем молодушии. «Говорил, что в чаше судеб и моя судьба хранится. Настоящая моя судьба, ты понимаешь?» Она посмотрела в глаза Светловую, словно умоляла его, «Если и ты не поймешь, то кто же поймет». А он вдруг шагнул к ней и взял ее за руку, как если бы она грозила сейчас же убежать и не вернуться. — В чаше судеб, говоришь? — повторил он. — Это та чаша, что макаш в руках держит, и в которой все судьбы рода людского кипят. — Да, да! — Смеяна обрадованно закивала и сама сжала его руку. — Мне Вилем рассказал, что если макаш пожелает, то чаша судеб сама человеку покажется и все ему расскажет, и кто он, и зачем он, и куда его дорога лежит. А я побоялась, дура. Как думала, одна пойду, да куда ещё зайду? А со мной пойдёшь?» Перебил её Светловой. «С тобой?» — повторила смеяна, не сразу взяв в толк. «Да!» — Светловой тряхнул её руку, словно это могло помочь убедить девушку. «Пойдём вместе. Мне самому хуже смерти. Больше жизни надо знать, в чём моя судьба. Не могу я так жить. Да я и не живу как будто. На душе одно, наяву другое. Княжна эта...» «Какая мне княжна, когда я только о ней и думаю?» Это была очень путанная речь, и слова ее мало были способны донести смысл до слушательницы. Светловой запинался, говорил первое, что подворачивалось на язык, и не заботился о толке. Для выражения его чувств подходящих слов не было вовсе, но смеяно понимала его. Лучше слов говорили его голос, его взгляд, то тоскливый, то смятенный, то решительный. «Да, да, верно!» — воскликнула смеяна, лишь только Светловой замолчал. «Верно, и твоя судьба там есть. Макош тебя научит. Вот только как же мы ее найдем?» «Надо в святилищах Макошиных спрашивать?» обрадованный что она его поняла, Светловой уже видел и пути к цели. «Макошины волхвы и ворожеи знают. Да сколько же ее святилищ на свете! Жизни не хватит их все обойти. А мы не все, только главные. А какие есть главные?» «Главные есть...» Светловой ненадолго призадумался. «Я знаю, на краине реке в дремической земле есть...» «Нет, не на краине, на пряже». «В дремичах?» неопределённо опасливо протянула Смеяна. «Ещё есть на Кашице реке в Смолятичах». «Ой!» — воскликнула вдруг Смеяна, осенённая новой мыслью. «Смолятичи, а как же невеста твоя? Ну, княжна смолятинская, тебе ж за ней ехать надо, она же ждать будет, в Велишине или где там сговорились». Светловой выпустил руку Смеяна и опустил голову. Бросить смолятинскую княжну ждать бесконечно, ничего ей даже не объяснив, было бы недостойным делом. Но как ей все это объяснить? Сможет ли она хоть что-то понять? Вот что, — решил Светловой. При проблеске надежды он снова обрел былую бодрость духа и ясность мысли. — Мы с тобой вместе поедем в Велишин к ней, а там я ее с собой повезу к макаше Пусть сама макаш нас благословит. Она, скородумывая дочь, верную дорогу знает, лучше всех. Ведь Макошь ее покровительница от самого рождения. Она согласится, а с ней мы чашу судеб куда быстрее и вернее найдем. А потом... А потом, как Макошь велит. Если она велит мне на Дараване жениться, значит... Светловой запнулся и опустил глаза, не в силах даже в мыслях допустить такой приговор богини судеб. А если не велит, так сама же дарована настаивать не будет. «Ах, как хорошо!» Помедлив самую малость, Смеяна уложила в голове все части замысла и расцвела. Так хорош он ей показался. В самом деле, пусть княжна сама убедится, что макаш предназначила Светловое вовсе не ей. Не будет же она настаивать на присвоении чужой судьбы. Не будет. И тогда Смеяне хотелось прыгать от радости. Как хорошо Светловой придумал. Ее счастливый и восхищенный взгляд выражал такое обожание, что Светловою стало неловко, но в глубине души и приятно. Смеяна была земной девушкой, но в ней собралось все самое лучшее, что только есть на земле. «Постой, а как же мои женихи?» Вдруг почти с ужасом вспомнила Смеяна. «Им ты хоть колом про чашу судеб долби, не поверят!» «О них не тревожься!» — весело утешил ее Светловой. «Это моя забота!» «Да как же ты со стариками моими управишься? А вот увидишь!» Светловой улыбнулся, и смеяна замерла от восхищения. Его лицо осветилось, улыбка сделала каждую черту невыразимо прекрасной. Он снова был тем ярилой, которого она впервые увидела на кромке ржаного поля. Как разлука убила в нем радость, так надежда на новую встречу воскресила все силы, бывшие прежде, и даже больше. Так и новая весна возрождает не одно зерно, упавшее в землю, а целый колос. Незадолго до полудня несколько десятков человек со всей округи собрались на поляне возле священного дуба. В других племенах на Перуна в суд не допускают женщин, но речевины полагают, что такое важное дело должно вершиться на глазах всего рода. Женщины и дети только не подходили к самой площадке и теснились подаль, под первыми деревьями на краю опушки. Речь не шла об оскорблении или мести, противники не желали крови друг друга, и поэтому поединок был назначен рукопашный. Заревник и Примил были ровесниками, уже не первый год выходили на перуна в день и на Медвежий Велик день биться в схватках неженатых парней. Заревник был выше ростом и сильнее, и поначалу многие думали, что победы и невеста достанутся ему. Но удивительное дело, к Мете Светловое, пришедшей посмотреть вместе со всеми, с самого начала схватки предпочли Примила и дружно подбадривали его криками и звонами оружия. Чернопольцы радовались такой поддержке, люди из других родов оглядывались с удивлением, не понимая, за что парню такая честь. Но скоро все это поняли. Средний сын Легота не зря еще в молодых годах ушел в дружину Лебединского становища. И не зря племянник так часто ездил проведать дядю — Тот научил его биться, пусть и не так, как бьются княжеские кмети, но Примил оказался способен поставить против силы заревника удивительную ловкость, верткость, умение уходить из-под самого удара, заставляя противника даром тратить силы. Сам он бил не так, чтобы очень сильно, и не сумел бы кулаком вогнать в дно опору моста, но удары его неизменно достигали цели и были весьма болезненны. Второй раз Заревник бился за Смеяну, и второй раз ему грозило поражение от того же самого оружия. Стараясь после драки с грачом поскорее забыть свой позор, он был уверен, что второго такого же противника не найдется. И напрасно. Второй раз, столкнувшись с ловкостью, грозящей опрокинуть его силу, Заревник утратил уверенность. «А без веры и сила немного стоит». От криков мужчин гул разлетался по дубраве. Священная зала чернила ноги и одежду поединщиков залетала на ближних зрителей. Дубы по краям поляны тихо качали пустыми ветвями, невидимые глаза из толщи грубой коры наблюдали за схваткой во славу Перуна. Разгоряченная зрелищем Смеяна тихо повизгивала от избытка чувств, подпрыгивала на месте и изо всех сил желала победы Примилу. Она совсем забыла, что бьются за нее, за право ввести ее в свой род Ее увлекла сама схватка. Своим умением примил и ей тоже напомнил Грача тот давний поединок в Березнике. Не сила важна, а умение ее применить. Сама она, смеяна, всю жизнь вела такой же поединок со своей бурлящей непонятной силой. Так пусть же умение победит она не замечала что все вокруг то и дело поглядывают на нее ее азарт румяные щеки блестящие глаза стиснутые кулачки значили много она сама и есть удача и победа достанется тому с кем она будет перуни громовержи славины триславен буде десятками голосов ревели мужчины когда заревник вдруг оказался лежащим на черной зале крепко прижатой спиной к земле и даже не заметивший как это получилось Примил продержал его так, пока слава Перуну была провозглашена трижды, а потом отпустил, поднялся, вытирая ладонью взмокший лоб. Чернопольцы радостно гомонили и хлопали друг друга по плечам. Заревник тоже поднялся, смущенно отворачивая лицо. Перепила приуныли. Воровьед развел руками и бросил выразительный взгляд в небо. Воля громовика. «На свадьбу всех просим!» кричал Легота, широко омахивая рукавом всю поляну. — Всех к нам на черное поле зовем, и место и огня, и еды всем хватит. — ох и кто же теперь пойдет-то за него? Тетка Купава глядела на Заревника, жалостливо качая головой. — Пропадет парень. — Кто? — тихо ответила Верена. — Да я и пойду. Лицо ее было грустно и ясно. Впервые за много дней с самой весны на сердце у Верены стало спокойно. Боги отказали заревнику вправе на другую невесту, а не вернут его к его давно известной судьбе. Как далеко не летает птица от гнезда, а всегда возвращается. Бабка Гладина подозвала к себе Смеяну. Та подошла, еще не остыв от переживаний, с широкой улыбкой на лице. Увидев суровое лицо бабки, Смеяна как будто разом погасла. Вспомнила. Гладина сунула ей в руки тонкий вышитый платок. «Поди, подай жениху утереться». Гневно укоряющими движениями бровей приказывала она недогадливой внучке. Стыда с ней не оберешься. И порядка не знает, да и платок-то чужой работы Слава Макаши, про это люди не ведают. Смеяна чего то медлила протянуть руку за платком. Она не хотела понимать, что за удовольствие от поединка ей придется платить своей свободой. «Постойте, добрые люди!» — вдруг крикнул Светловой. Радостный гомон на поляне разом затих. Смеяна обернулась, так и не взяв у бабки платка. А Светловой шагнул вперед. Светловолосый, статный, в красном плаще и с поясом в серебре, с мечом в дорогих ножнах. Он сам казался сейчас воплощением, если не Перуна, то его младшего брата Яровита. «Что не так, княжич Светлый?» — удивленно спросил Воровит. Легота насупился. Своего права, отвоеванного перед лицом богов, он не собирался уступать даже князьям. Суд Перунов творился по правде и справедлив его исход», — вежливый и твердо сказал Светловой. «Но окончен ли он? Скажи, старче мудрый, если сейчас объявится другой человек, желающий получить эту девушку, позволит ли обычай предков ему сразиться с победителем?» воровиты старейшины молчали среди общей тишины, пытаясь взять в толк, к чему княжич завел речь об этом. Даже перепелов скинули понурые головы. «Позволят». Подал голос старик Добреня. — Знаешь как, княжич, по древним перуновым обычаям не только девку, но и жену можно поединком отбить. Сыскался бы охотник. — Да где же ему сыскаться? — недоуменно спросил воровит. — Это я. Спокойно и просто сказал Светловой. К мете его молчали, а по всей поляне пролетел изумленный возглас. На всех лицах, мужских и женских, молодых и старых, читался один и тот же вопрос. — Зачем? И Светловой ответил на этот вопрос. «Смеяна из рода ольховиков приносит удачу, ведь так старче мудрый. Ты сам рассказывал мне об этом. В ней живет благословение богов. Кому же оно нужнее, чем князю? Перед удачей все равны. Перед богами каждый должен отстоять свое право за нее. И я хочу биться за право увести ее с собой. Твой род Легота принимает мой вызов?» «Принимает». Не смешавшись, Легота сорвал с головы шапку и размашисто бросил ее на край площадки. «Не было такого, чтобы черное поле от поля отказывалось, а?» Он окинул взглядом родичей и первый засмеялся своей шутке. «Давай, княжич, только так решим. Тебя с детских рубашек учили биться, а внук мой больше с засохой да с косой. Сам я против тебя выйду». «Да ведь старты ты!» — бабка Гладина. «Стар да не слаб. А Перун праведный, он рассудит не по годам, а по своей воле, по своей правде. Кому удача нужнее, тот ее и получит. Коли так отдал бы даром» снова вставил дед добрение «Счастье одно, а совесть другое. Ты сам со своим родом удачу сожрёшь, а с князем всему племени достанется. Подумал бы». Но легот отряхнул головой. «Это...» — он выразительно показал на чёрный круг священные золы и низко поклонился ему. «Это древнее князей. И правда Перунова древнее». И Светловой нагнул голову в знак согласия. Вилем тут же раздул у жертвенника новый маленький костерок. Светловой и Легота капнули туда по капле крови. Смеяна проследила за опущенной рукой Светловое, всей душой желая, чтобы порез затянулся мгновенно и без следа, чтобы он не потерял ни единой лишней капли крови и силы. Теперь она поняла, что он имел в виду сегодня утром, когда обещал ей одолеть упрямых стариков. Конечно, он спрашивал об обычае ради одной вежливости. Княжича с раннего отрочества обучили всем древним обычаям и всем их возможным толкованиям. Светловой сбросил плащ на руки к метям. Легото тянул с плеч медвежий кожух. «Ничего, я мечом научен», — бодро отвечал старейшина на расспросы об оружии поединка. «В рукопашную мне с княжичем не почину, не моими медвежьими лапами его кости белые давить, а мечом — это по-княжески». «Да какое твое умение, охали старики! С тех пор, как Легото ходил в походы с князем Творимиром, дедом Светловое, прошло уж лет тридцать». Да и там он, как и в сиратнике, воевал больше копьем, секирой, луком, а меч попадался ему в руки нечасто. «На то и Перунов суд!» — отмахивался Легота от опасений родни. «Будет Перунова и горбатый старик, княжеского воеводу одолеет. А не будет воли Перуновой, нечего и браться». Светловой молчал и был спокоен. Для него победа или поражение в поединке означали гораздо больше, чем для Леготы и для всего рода чернопольцев. Кроме желания помочь Смеяне, его вело и желание помочь себе самому. Девушка, приносящая удачу, — это оружие, с которым можно побороться и против злой судьбы, и против самых неизыблемых установлений мирового порядка. А Светловой верил в ее силу, как верил в силу самого Сварога и в жар небесного огня. Разве он не испытал ее на себе? Она навела его на мысль о чаше судеб, она поможет и дойти до нее». Смеяна постепенно протолкалась к самой границе черного круга, но ее никто не прогонял. Все взгляды были устремлены в середину площадки даже дружнее, чем при первом поединке. Светловой и Легота были почти одного роста, но разница между ними была как между оленем и медведем. Легота был шире в плечах и толще, двигался медленнее и был очень осторожен. Их клинки изредка скрещивались, и звон оружия падал в тишину, как лединки в стоячую воду. Люди на поляне не просто молчали, они затаили дыхание. Даже древние старухи, приковырявшие на поляну к дубу только ради родового обычая, даже мальчишки, которым не только оружие, но и штанов по малолетству не полагалось, не отрывали глаз от поединщиков, словно здесь решалась судьба каждого. Поединок был похож на еле тлеющий костер. То долгое затишье, когда противники только кружили по площадке, как в обрядовом воинском танце, то вдруг вспышка, несколько резких ударов. Теперь Смеяна не забавлялась, ей было почти страшно. Веселый Легота вдруг стал похож на голодного медведя, выжидающего удобного мгновения, чтобы броситься. Даже в лице его, густо заросшим бородой, появилось хищное выражение. Нет, не так он бился раньше на обрядовых или даже судебных поединках. Он безудержно бросался на соперника, норовя смести мощным напором, непоколебимо верил в свою правду и свою силу. Теперь же он кружил, выжидал, следил, и меч в его руке казался жалом. Светловой тоже не стремился нападать. Он был не из тех, кто легко приливает лишнюю кровь, свою ли, чужую ли. Он был достаточно уверен в себе. Многолетние уроки кремения не пропали даром. Меч был живым продолжением его руки, таким, что не замедлит отразить удар, но не вырвется, не причинит напрасных ран. Каждое движение светловое было точным и рассчитанным. Он выбирал миг для единственного удара того, который принесет ему единственную нужную каплю крови на самом краю лезвия. «Помоги ему, Боже, Перуни, помоги!» Совсем по-детски молилась Смеяна, стиснув руки на груди и ломая пальцы, как если бы это могло помочь. «Нет, не то. Такого бессвязного бормотания громовик не услышит. Да и не станет он слушать девчонку, которая сама не знает, что ей нужно. Она должна помочь Светловую сама, но как? Как дать ему сил, таких нужных сейчас?» У Смеяны не хватало терпения следить за этим медленным, изматывающим зрителей поединком. Пальцы ее коснулись рысьего когтя в ожерелье. Когда-то давно именно Светловой помог ей добыть у прижимистой бабки Гладины эту единственную память о незнакомой матери, наследство неведомого кровного рода. И сила, жившая в рысьем клыке, вдруг проснулась. Смеяне вспомнился березняк, лицо синички, искаженное смертельным страхом, где-то в глубине ее существа снова потянулась красавица-рысь, разминая лапы, готовясь к прыжку. Вспыхнули жёлтым огнём её узкие глаза, воскали, коротко и остро сверкнули клыки. Сила потекла по жилам смеяны, как жидкий огонь. Казалось, вот-вот тело её само поднимется в длинный прыжок и приземлится на четыре сильные лапы, на мягкие подушечки с острыми когтями. Огромные янтарные глаза глянули из чащи Дубравы прямо в лицо Леготи. Охнув, он выпустил меч, и тот скользнул на землю в притоптанную залу. Легота покачнулся, едва удержавшись на навраз ослабевших ногах. Он увидел на священном дубу, на высокой толстой ветке, сидела, собравшись тугой комок, огромная рысь. И взгляд ее желтых глаз сжег его, пронзал его, как раскаленный клинок молнии. Раздался общий крик. Легота моргнул, мотнул головой, пытаясь стряхнуть наваждение Когда он поднял веки, рыси на дубу уже не было. Княжич Светловой стоял в трех шагах перед ним, опустив чистый клинок так и не узнавший сегодня крови. «Ох, чур, меня сохраните!» — отрешенно бормотал Легота, не понимая, что с ним случилось, и не в силах побороть страха. Оглянувшись точно в поисках ответа, он внезапно вздрогнул, споткнулся и повалился на земь, словно соломенная кукла. В душу ему снова глянули те же глаза, тот же янтарный цвет, тот же острый зрачок и хищная угроза, схожая с блеском оружия, только поменьше. У края площадки стояла Смеяна. А люди потрясённо молчали, вертели головами, выискивая то, что так напугало от важного и решительного старейшину чернопольцев. Но никто из них не видел лесного князя. Леготу лишила сил воля богов, и люди смотрели на него со страхом. воровит махнул рукой, и несколько мужчин подбежали к леготе, подняли его, поставили на ноги. Не удержал, стало быть, перун тебя, человече. Сочувственно подвёл итог дед Добрения. Стало быть, правда его не с тобой лего открывал рот, желая что-то сказать, но не находил слов. Он не мог смотреть в сторону Смеяны. Да была ли она на месте во время поединка? Не она ли обернулась рысью и сидела на дубу? Сила леса, внезапно проглянувшая в ней, внушала ужас. И ее-то оборотня он хотел взять в рот. Чуру уберегли «Справедлив ли вышел Перуна в суд?» — спросил тем временем Светловой у Воровита. «Признают ли люди исход его?» Воровит оглядел лица мужчин. Все были слишком растеряны, сбиты с толку, ходом и концом поединка, чтобы осмыслить его и объявить решение. Никогда в роду такого не бывало, чтобы княжеч бился за девку со старейшиной, и чтобы поединок закончился даже бестребуемой обычаем капли крови. Или боги даже на судебном поле предпочитают князей. — А чего по обычаю? — Ничего не скажешь. — Стало раздаваться в рядах мужчин. Голоса звучали неуверенно, но по сути были согласны. Пусть чернопольцы княжечку кланяются, буркнул Микина, отчасти довольный, что княжец отомстил за поражение Заревника. Захотел бы, была бы тебе и первая кровь, и последняя. Значит, роттерховиков и род чернопольцев не зачтут себя обиженными, если эта девушка поедет со мной. Ты хочешь идти с княжечком? спросил Воровит, повернувшись к смеянию. Она посмотрела в глаза деду, торжествуя в душе. Всё-таки он спрашивает её саму. Но едва она встретила погасший взгляд воровита, словно бы ушедший глубже под седые космы бровей, как торжество её разом угасло, ей задавали этот вопрос только ради порядка. Откажись она сейчас, род её не примет. Ни ольховики, ни какой-нибудь другой род, даже бившиеся за неё сегодня, не примут к своему огню девушку, в которой живёт страшная сила леса. Пусть никто, кроме легот, и не видел рыси на священном дубе. Его присутствие почувствовали все. Все заново испытали давище страх и трепет перед неуловимым ликом леса, перед которым человек слаб и беззащитен. «Да», — тихо сказала она, — но ее услышали все. «Я хочу пойти с ним. Я желаю вам добра, рады лебединской округи. Но я не ваша удача. Я пойду с тем, кого мне указали боги». Она окинула взглядом лица, множеством окружившие поляну поединка. Лица были везде, и теперь Смеяна не различала своих родовичей и чужих. Ей казалось, что их разделило другое. Они были род человеческий, а она была лес. Вышитый платок, не взятый Смеяной, выпал из руки бабки Гладины и оказался на черной земле, смешанной с золой от множества поединков прошлых веков и поколений. И эта маленькая белая пятнышко, как волшебная река из чародейного рушника, отгородила Смеяну от всех женщин, с которыми она почти двадцать лет делила место возле печи за прялкой, на луговинах и репещах. Тесный круг родни разомкнулся, чтобы ее выпустить, и сомкнулся снова. Помолчав, люди стали расходиться. А Смеяна все стояла, как потерянная, не зная, куда и с кем ей теперь идти. Кто-то сзади тронул ее за плечо. Смеяна обернулась и увидела Велема. «Не ходи с ним», — тихо сказал ведун, отведя глаза, словно против воли, выдавал важную тайну. «Рот тебя не примет. Ты ко мне приходи. Будешь у меня жить, я тебя обучу. И травам обучу, и ворожбе. А с княжечем не ходи. У него в душе черное зерно. От кого не знаю. А только оно вырастет и его погубит». Смеяна слушала, изумляясь все больше. Велика же была опасность, ожидаемая ведуном, если он открыто вмешался в чужое решение, чего с ним никогда не бывало. Сам звал Смеяну к себе, обещал научить всем своим наукам. Сколько раз она прежде просила его об этом, но с тех пор все изменилось. «Дядечка, милый!» — взмолилась Смеяна и протянула к Велему сжатые руки, как будто от него зависел успех всей их долгой дороги. «Может и правда, только я не могу его бросить». Ему помочь надо, чтобы та чернота его не съела. А кроме меня никто ему помочь не сумеет. — И ты не сумеешь. — вилем коротко мотнул головой. — Никто не сумеет. На него такая сила лапу наложила. Забыла, что ты видела? — Что увидела А вот когда ко мне приходила гадать о нем? Смеяна вспомнила тот далекий вечер огромную голову черной жабы в воде гадательной чаши. — Вела? Потрясённо прошептала она. Вилем кивнул. Смеяна сжала ладонями виски, словно у неё кружилась голова. Ей вдруг стало так страшно, жутко, пусто и холодно, как будто она летит без оглядки в пропасть. Светлое дело весны и тёмное вело, хозяйка подземной воды. Вот какие силы протягивают руки к светловою. Немыслимо, чтобы простой смертный уцелел в такой схватке. но Отступить? Даже не веря сейчас в свою способность что-то сделать, Смеяна не могла оставить Светловое. Он казался ей частью ее самой, его судьба ее судьбой. Он стоял на краю площадки, терпеливо дожидаясь, пока она кончит свой разговор с ведуном. Ее утренний всадник, пришедший за тем, чтобы указать ей дорогу ее судьбы. И не было другого пути, только вместе с ним. А я сумею. — прошептала Смеяна и подняла глаза на Велема. — Ты пойми, дядька, я его удача. Я верю, я его удача. Как же я его брошу, если Боки со мной одолеем? А нет, мне и жить незачем. — Пропадешь. — Нет, — Смеяна вдруг упрямо помотала головой, словно стряхивая паутину, и улыбнулась. — Не пропаду, не верю. Велем посмотрел ей в глаза, — в глубину янтарного блеска, потом опустил взгляд и отошел. Невозможно было отговаривать ее, когда она верила. Конец первой книги. Читала Наталья Беляева.